глава 5 екатерина дороова отшатнулась ее лицо побледнело рука инстинктивно взметнулась карту пытаясь удержать рвущийся наружу крик я не понимаю о чем вы говорите голос до этого твердый дрогнул это это чудовищная клевета я видел ее реакцию стадия первое отрицание классика она еще не поняла что играет на моем поле по моим правилам она думает что это светский салон где можно задавить оппонента статусом но это морг здесь статус есть только у меня и у моих молчаливых пациентов и ее муж барон доронов уже успел мне кое-что прошептать перед тем как окончательно умолкнуть его последняя мысль была очень красноречивой она попыталась обойти меня направляясь к выходу Я не сдвинулся с места. Просто стоял, сложив руки на груди. «Это возмутительно!» Баронесса попыталась вернуть контроль. Она выпрямила спину, ее голос обрел металлические нотки. Маска возмущения вернулась на место, хотя паника в глазах ее выдавала. «Я вызову полицию! Вы не имеете права меня здесь удерживать! Я вас уничтожу! Подам на вас суд за клевету! Вы дня больше не проработаете в этой больнице!» Я позволил ей выговориться, когда поток угроз иссяк, спокойно ответил. «Можете вызвать. Прекрасная идея, баронесса. Вызывайте». Она замерла, ошеломленная моими словами. «Они приедут?» — продолжил я тем же ровным тоном. «Примут у вас заявление, составят протокол о клевете, а потом я в качестве врача, проводившего скрытие, передам им свое официальное заключение». Я сделал короткую паузу. Заключение о том, что ваш муж, барон доронов был отравлен редким алкалоидом растительного происхождения, веществом, которое почти не оставляет следов, если не знать, что искать, и о том, что микроскопические следы этого же вещества были найдены на внутренней стороне его любимой фарфоровой чашки для утреннего чая. Уверен, следователям будет интересно обсудить с вами его утренние привычки. Ее лицо стало совершенно белым. Маска треснула. Угрозы, статус, связи. Все это оказалось бесполезным. Теперь она не нападала. Она защищалась. Я сделал шаг вперед и понизил голос. Знаете, баронесса, у смерти есть свои секреты. Иногда в последнюю секунду сознание успевает подумать о самом главном. Она смотрела на меня, не дыша. И последние самой отчетливой мысли вашего мужа была не боль и ни страх. Это были два слова, обращенные к вам. Я смотрел ей прямо в глаза. Он подумал, «Катя, прости». Это сработало. Вся ее выдержка исчезла. Она медленно осела на жесткую банкетку для посетителей. Ее плечи поникли. Полное поражение. В морге снова стало тихо. Тишина капитуляции. Она сидела, глядя в пол. Я ждал, пока пройдет первый шок. И когда тишина стала невыносимой, я задал главный вопрос, который мучил меня с самого начала. Так за что он просил вас прощения, баронесса? Ее защита рухнула. Время переходить от общего обвинения конкретики. К деталям, которые сломают ее окончательно и заставят говорить. «Наперстянка», — произнес я ровным голосом. «Дигиталис пурпурея. Сердечные гликозиды. малых дозах лекарства для сердечников, в больших или при длительном накоплении. Яд, имитирующий сердечную недостаточность». Идеальный выбор для тихого убийства. Екатерина замерла. Ее взгляд стал стеклянным. «Вы начали месяца четыре назад», — продолжил я, излагая факты так, будто читал лекцию студентам. по 5-7 капель в его вечерний бокал коньяка. Достаточно, чтобы вызвать накопительный эффект. Но слишком мало, чтобы он почувствовал горечь, особенно замаскированную алкоголем. Я подошел на шаг ближе, наблюдая за ее реакцией. И она не дышала. Сначала была легкая аритмия, он списал это на возраст и стресс на работе. Потом появилась одышка при подъеме по лестнице, слабость по утрам, отеки на ногах к вечеру, классическая картина хронической сердечной недостаточности, которую ни один врач не отличил бы от естественного течения болезни. «Откуда вы?» – прошептала она. Ее вопрос был предсказуем. Она все еще думала, что я говорю только о ее муже. Пора расширить поле зрения. Я патологоанатом, баронесса. Для меня тело — это книга. Я читаю не только следы яда. Я вижу и то, что вы так тщательно скрываете пудрой. Она инстинктивно коснулась щеки. Рефлекторная, выдающая ее с головой движение. Он бил вас. И не только вас. Вашего сына тоже. Особенно, когда напивался. Свежий кровоподтек на вашем запястье. Я указал на ее руку, лежавшую на колене. Не старше трех дней. Судя по форме расположения это след от сильного захвата мужской рукой. Он схватил вас, когда вы инстинктивно выставили руку, пытаясь защитить ребенка, верно? Последнее слово прозвучало не как вопрос, а как утверждение. Окончательный диагноз. Слезы текли по ее щекам, оставляя темные дорожки на дорогом макияже. Но это были не слезы вины. Это были слезы человека, чью страшную правду наконец кто-то увидел и назвал своим именем. «Вы правы». Ее голос был тихим, но в нем появилась твердость. на не во всем. Он был не просто жестоким мужем, он был чудовищем!» Она подняла на меня глаза, и в них больше не было страха, только лед. Я слушал, не перебивая. История была цельной, мотив сильным. «Автомобильные салоны, дар авто. Вы знаете о них?» — спросила она. «От отца ему достались три. Скромный, но прибыльный бизнес». За пять лет он расширил империю до 20 салонов по всей Москве. «Впечатляющий успех», — заметил я, подталкивая ее дальше. «Простроены на крови», — выпалила она. Купец Мельников отказался продать свою мастерскую на окраине. Через неделю несчастный случай. Его автомобиль врезался в дерево на пустой загородной дороге. Братья Соколовы не уступили ему территорию под новый салон в центре. Через месяц пожар уничтожил их дом вместе с ними неосторожное обращение с мангалом таким было заключение полиции екатерина встала и начала мерить шагами холодный кафельный пол морга он хвастался этим рассказывал мне за ужином как ловко устранил очередного конкурента при ребенке мой восьмилетний сын сидел за столом и слушал как его отец с улыбкой описывает подробности убийств убийство конкурентов хвастовство перед ребенком Это не просто бытовое насилие, это портрет патологического садиста, упивающегося своей безнаказанностью. Ее рассказ приобретал логическую завершенность. «И вы решили это прекратить», — констатировал я. «Я пыталась по-другому!» Она резко остановилась и повернулась ко мне. Я просила, умоляла его остановиться, грозила разводом. Он сбил меня до полусмерти. Сказал, что если я попытаюсь уйти или обратиться в полицию, он убьет моего сына. «Несчастный случай на прогулке, дорогая!» Она с отращением передразнила его вкрадчивый голос. «С мальчиками всякое бывает. Тогда я поняла, либо он, либо мы». Она закончила. В воздухе пахло правдой, горькой и ядовитой, как на перстянка. И история не вызывала у меня жалости, но она вызывала понимание, логику. Ее действия были ответом на прямую угрозу существованию ее и ее потомства рациональный, хоть и незаконный акт самосохранения. Она смотрела на меня, ожидая приговора. и свидетелем, палачом. Она не знала, кем я стану для нее. Но у меня был другой вопрос. Что теперь мне делать с этой правдой? Итак, что мы имеем? Убийство, совершенное с помощью яда. Мотив — самозащита и защита потомства. Жертва — серийный убийца, садист и домашний тиран. С точки зрения баланса, его устранение является положительным событием. Мир определенно стал чище и безопаснее без барона доронова Это не сочувствие, это объективная оценка ситуации. Мертвых не воскресить, моя задача – работать живыми, а Екатерина Даронова – это ресурс. Высокопоставленная, богатая, теперь еще и полностью зависимая от меня вдова, баронесса со связями в высшем свете. Это не просто союзник, это ценнейший актив. Глупо разбрасываться такими активами ради абстрактного торжества закона, который в ее случае, очевидно, не сработал. Решение было принято. «Я не выдам вас, баронесса», — объявил я. Мой голос прозвучал ровно, как будто я сообщал время. Екатерина подняла на меня взгляд, полный шок и недоверия. В ее глазах медленно зарождалась надежда. «Более того», — добавил я, — «я помогу вам». «Но взамен мне нужна ваша абсолютная и безоговорочная лояльность». Эмоциональная плотина прорвалась. Екатерина рухнула на колени и, схватив мою руку, прижалась к ней лбом. «Спасибо, спасибо! Вы спасаете нас!» Я мягко, но настойчиво высвободил свою руку. Эмоциональные проявления такого рода бесполезны и только мешают делу. «Встаньте, баронесса!» Мой голос был холодным, отрезвляющим. «Сентиментально здесь неуместно. Мы не друзья и не спаситель жертвой. С этого момента мы деловые партнеры. Я ожидаю от вас соответствующего поведения». Она медленно поднялась, вытирая слезы тыльной стороной ладони. Ее взгляд изменился. Испух ушел, сменившись сосредоточенным вниманием. Она поняла правила игры. «И что мне нужно сделать?» «Пока ничего». Я начал излагать условия сделки. «Во-первых, я обеспечу вам нужное заключение о смерти». Мне придется провести некоторые манипуляции с документами, чтобы обойти подозрения полиции. Но это моя забота. Вы получите официальную бумагу через 3-4 дня. Тихо и без скандала. Она кивнула, впитывая каждое слово. А взамен? Взамен вы становитесь моими глазами и ушами в высшем свете. Мне понадобится информация. Доступ к нужным людям, иногда задействие в деликатных вопросах. Вы будете моим представителем там, куда у меня нет прямого доступа. «Согласна. Что угодно», — без колебаний ответила она. «Хорошо. Тогда первое задание. Идите домой. Убедитесь, что вас видели заплаканной. Изображайте скорбящую вдову. Чем убедительнее будет ваше горе, тем меньше к вам будет вопросов. Обо всем остальном не беспокойтесь и ждите моего сигнала». Она направилась к выходу. Но у самой двери остановилась и обернулась. «Доктор Пирогов, почему вы мне помогаете?» Это был последний тест. Она хотела понять мой мотив, чтобы знать, чего от меня ожидать в будущем. Я дал ей ответ, который она хотела и должна была услышать. Потому что верю в справедливость баронесса, а иногда справедливость требует обходить закон. Она ушла, унося с собой иллюзию, что я спаситель борец за справедливость. Пусть думает так. Лояльность, построенная на идее, крепче лояльности, построенной на страхе. А мне нужен был именно такой союзник, надежный и полностью подконтрольный. Еще один актив в моей новой игре получим. Возвращение домой было сродни возвращения в крепость. Мой личный штаб, где ждал самый верный солдат. Костомар двигался по кухне с бесшумной эффективностью автомата. Выполняю программу приготовления ужина. Суп из чечевицы, как всегда, был приготовлен с идеальной точностью. Ни граммом соли больше, ни градусом ниже нужной температуры. Я сел за стол. Костомар бесшумно поставил передо мной тарелку и устроился напротив. Нюхель тут же запрыгнул мне на колени, кнулся носом в руку и свернулся клубком, тихо засопев. «В вашем оперативном подчинении появился новый актив», начал я, обращаясь к обоим. «Поручик свиридов помнишь того дворянина с приема у Бестужева?» «Я грунт», — ровно произнес Костомар. Интонация была утвердительной. «Конечно, помню. Он теперь мой особый пациент». Продолжил я, помешивая ложкой суп. «Очень особый. Настолько, что теперь он добровольно не отстанет от меня ни на шаг». Костомар слегка наклонил череп на бок. Его универсальный жест, означающий вопрос. «Придется брать его на службу. Это создает определенные трудности. Пристроить дворянина в качестве телохранителя или помощника к безродному врачу — это нонсенс для местного общества. Это привлечет ненужное внимание. Породит слухи». Нужно будет придумать убедительную легенду. Возможно, пациент с тяжелым посттравматическим расстройством, нуждающийся в постоянном врачебном наблюдении. Это объяснит его постоянное присутствие рядом со мной. Я задумчиво посмотрел на Костомара. Он идеальный исполнитель, но он нежить. Его нужно прятать. Сверидов другое дело, живой, интегрированный в общество. С другой стороны, он может быть полезен. Разведка, наблюдение за нужными людьми, А может быть, даже я не договорил. Идея создания небольшой, абсолютно лояльной группы оперативников была слишком заманчивой, чтобы от нее отказываться. Но пока это лишь теория. Нужны дальнейшие испытания и доработка технологии. Мне не нужно подавлять волю людей. Мне нужно, чтобы они сами хотели служить мне. Служить, чтобы прикоснуться к магии, которую здесь считают запретной. И не понимают, на что она способна на самом деле. Она способна подавлять волю. Это одна из причин запрета. Но не самое весомое. Если не делать все от того, что есть в этом списке, то никто не заподозрит неладного. Костомар и Нюхель молчали, но я чувствовал их понимание. Они не просто слуги, они часть меня. Они ощущают мои амбиции, мой растущий потенциал, и они готовы. Ночь прошла без происшествий. Утром палата интенсивной терапии выглядела как рекламный проспект клиники «Белый покров». Солнечный свет заливал комнату, на тумбочке стояли свежие цветы, а сама пациентка, Ольга Полякова, бодро обсуждала что-то с медсестрой. Иллюзия полного выздоровления была безупречной. святослав она заметила меня и искренне обрадовалась. «Спасибо тебе огромное! Я чувствую себя намного, намного лучше!» Она улыбалась. Люди — мастера самообмана. Они цепляются за малейшее улучшение, принимая передышку за победу. Рад это слышать, — кивнул я, подходя к кровати и попутно активируя некроманское зрение. Картина, открывшаяся мне, была далека от идиллической. Темная сущность никуда не исчезла. Она сжалась до плотного узла размером с грецкий орех, мигрировала из брюшной полости вверх и теперь притаилась, идеально мимикрируя по ткани перикарда сердечной сумки Она учится, экономит энергию и готовится к решающему удару. «Как ты себя чувствуешь сегодня?» — спросил я, беря ее руку для проверки пульса. Ровный, спокойный. «В целом, хорошо, правда?» Она слегка нахмурилась. «Только странное ощущение в груди. Будто что-то сжимает изнутри. Не больно, просто неприятно». «Давай послушаем», — ответил я, доставая статоскоп. Ее жалоба была не просто симптомом. Для меня это было подтверждением данных разведки. Я приложил холодную мембрану стетоскопа к ее коже. Слушал не столько ее сердце, сколько его. Паразит обвивал сердечную мышцу, как удав, Еще не сжимая, но уже занимая позицию для атаки. Я чувствовал его пассивное, выжидающее напряжение. В этот момент дверь в палату тихо открылась, и вошел Петр. Сегодня он выглядел спокойнее, чем вчера. Очевидное улучшение состояния сестры сняла с него часть паники. «Ну-ну, посмотрите на нашу больную!» Сделанный бодростью, сказал он, подходя к кровати. «Решил и дать медсестрам отдохнуть, и уже принимаешь посетителей!» Ольга слабо но искренне улыбнулась ему. «Тот же должен заниматься настоящей медициной, пока ты заговариваешь людям зубы, братец!» Они обменялись любезностями. «Брат и сестра, двойняшки, два врача в одной клинике». Обычная семейная сцена. Но я, глядя на них через Ольгу, видел совершенно иную картину. Паразит, потревоженный моим пристальным вниманием и притоком чужой энергии в комнату, начал медленно, почти неощутимо сжимать свои невидимые кольца. «Очень смешно», — парировал пётр «Зато мои пациенты от меня уходят с голливудской улыбкой, а не с...» Он осёкся, поняв, что шутка может прозвучать неуместно. Ольга искренне заразительно рассмеялась, и этот смех оборвался на полусловие, сменившись коротким судорожным вздохом. Улыбка сползла с ее лица, словно ее стерли. Глаза расширились от внезапного животного ужаса. Ее рука метнулась к груди, пальцы вцепились в больничную рубашку так, что побелели костяшки. «Ай!» — ее голос превратился в сдавленный хрип. «Живот! Больно!» — она содрогнулась. левая рука безвольно повисла вдоль тела классический признак сердечного приступа. «Сестра!» — крик Петра был полон ужаса, но лишён всякого смысла. Он бросился к ней, просто стоя рядом и не зная, что делать. Я оттолкнул его в сторону. Не грубо, а эффективно. Как убирают препятствия с пути. Эмоции роскошь, которую мы не могли себе позволить. Мои руки уже разворачивали портативный ЭКГ, быстро прикрепляя электроды к её груди, рукам и ногам. Мне нужны были данные, нужно было понять тактику врага. На экране побежала кривая. пётр заглянувший мне через плечо, ахнул. «Ого! Глубокие патологические зубцы Q! Элевация сегмента СТ! Доктор, это же...» Ольга осознала страшное. Она не могла даже выговорить это слово. «Обширный передний инфаркт миокарда». Закончил я за нее ледяным тоном. Картина была настолько классической, что ее можно было печатать в учебниках по кардиологии. Талата мгновенно наполнилась людьми и суетой. Медсестра уже кричала в селектор, вызывая кардиологическую бригаду. Петр что-то лепетал про то, что все было хорошо минуту назад. Они видели инфаркт. Я видел гениальную имитацию. Мое некоразрение показывал что я коронарные артерии были чисты. Но паразит эта тварь не просто высасывала жизнь. Он научился манипулировать биоэлектрическими импульсами ее сердца, создавая на экране монитора идеальную, неотличимую от настоящей картину тотального некроза сердечной мышцы. Дежурный кардиолог Мельников ворвался в палату как шторм. Мужчина лет 50, энергичный, уверенный в себе профессионал. Быстрый взгляд на монитор, на бледное лицо пациентки. Решение было принято за доль секунды. «Немедленно в операционную!» скомандовал он, его голос не терпел возражений. «Ангиограф наготове Готовьте тромболизис! Каждую минуту эта омертвевшая ткань миокарда живо Санитары уже подкатывали каталку. Медсестры готовили шприцы с препаратами. Система работала слаженно, быстро и вела к ее смерти. «Умная тварь! Очень умная! Откуда только она в ней взялась? Было лишь одно объяснение. И после того, как я с ней покончу...» Я спрошу с того, кто ее туда подсадил. парни просто атаковала. Она использовала наши же инструменты, нашу науку против нас. Она заставляла врачей становиться ее невольными союзниками в убийстве Ольги. Они везли ее на коронографию, процедура, при которой в ее здоровые артерии ведут контраст и катетер. Это не поможет. На стресс от операции, наркоз, препараты. Все это ослабит ее и даст паразиту... Идеальный шанс нанести последний смертельный удар. У меня было несколько секунд, чтобы принять решение остановить их, и меня сочтут сумасшедшим. Силы отстранят от пациентки, и она все равно умрет. Не делать ничего, значит позволить им убить ее из лучших побуждений. Позиция изначально была проигрышной, и таймер уже запущен. Я не просил их остановиться. Я стал на пути каталки, неподвижный, как скала. Моё тело стало барьером, который им пришлось бы таранить. «Стоп!» Мой голос прозвучал резко и властно, разрезая суету. «Не трогайте её, это не инфаркт!» Мельников, шедший во главе процессии, едва не врезался в меня. Его лицо побагровело от ярости. «Вы что, ослепли, пирогов?» Он ткнул пальцем в сторону монитора, который медсестра везла рядом. «Смотрите на ЭКГ! Классика жанра!» «ЭКГ может ошибаться!» Отрезал я. Это не тромбоз коронарной отерии, это спазм, вызванный аномальной активностью. Коронография убьет ее. Спорить с ним было бесполезно. Они видели цифры и графики. Истинного врага видел только я. И их протокол вел к смерти. Время для убеждений вышло. Ольга умирала, корчись на каталке. Настало время для прямого вмешательства. «Отойдите, пирогов, я отстраняю вас от пациентки! Охрана!» — взревел Мельников. «Но я уже не слушал». Я проигнорировал его крики, панику Петра, суету медсестер. Они перестали существовать. Есть только я, пациентка и враг внутри нее. Я склонился над Ольгой, положив руки ей на грудь, и мир снаружи исчез. Это была не тихая медитация. Это была работа на пределе, как у штангиста, пытающегося выжать рекордный вес. Я вливал живо не хаотично, а сфокусированным потоком, пытаясь создать зону избыточного энергетического давления чтобы физически оттеснить паразита от сердечной мышцы. Паразит ответил. Он не просто сопротивлялся, он начал активно поглощать мою энергию, становясь сильнее с каждой секундой. Я атаковал врага, пытаясь спасти заложника. Сосуд показывал 38%. 30-25%. Порт у меня глаза, стекая по вискам. мышцы рук и спины свело от чудовищного напряжения. 20%. 15%. Я чувствовал, как хватка твари на сердце Ольги только усиливается. Она задыхалась, ее тело выгибалось на каталке. Десять. Мир сузился до одной точки, моих ладоней на ее груди. Я слышал крики Мельникова и вопли Петра, как сквозь толщу воды. Они уже не имели значения. «Давай, давай! Сдохни, свалочь!» Зло рычал я.